Глава 22. Мистер Джон Грей является гостем в улицу Королевы Анны. Алиса непременно хотела повидаться с кузиной Кэт перед отъездом за границу. Она слышала от отца, как вел себя Джордж при чтении завещания и какие подозрения падали на него по поводу несчастья, случившегося с его сестрою, После всего, что произошло в последнее время, она чувствовала, что Кэт имеет право на участие с ее стороны. А бывают положения, при которых выражения участия не укладываются на бумаге. Итак, она дала знать Вестморленд что будет там дня через два. По возвращении в Лондон решено было, что она прямо проедет в Паркленд, и переночует у пализеров те две ночи, которые останутся тогда до отъезда. Накануне ее отъезда в Уэстморленд в половине дня пришел к ней отец и объявил, что мистер Грей будет у них сегодня обедать. «Сегодня, папа?» «Ну да, сегодня. Чего же ты испугалась? Ты знаешь, нет человека менее взыскательного насчет еды, чем Грей. «Меня вовсе не это заботит папа». Мистер Вавазор ничего не отвечал и простоял несколько минут, глядя в окно. Затем он собрался было уйти. Подошел сначала к столу, потрогал лежавшую на нем книгу, потом направился к двери, но тут Алиса окликнула его. «Не лучше ли, папа, вам с мистером грэем обедать вдвоем?» «То есть как это вдвоем?» «Я хочу сказать без меня. Ведь джентльмены вообще предпочитают обедать в холостой компании». «Если бы я хотел обедать с ним в холостой компании, то я пригласил бы его в клуб», — отвечал мистер Вавазор и снова хотел было уйти. «Но папа...» «Вот что, милая!» «Если ты хочешь этим сказать...» что тебе неловко встретиться с мистером грэем после того, что произошло между вами, то я могу тебе на это только сказать, что все это чистейшая чепуха. Если уж он не находит неловким прийти в наш дом, то не вижу, с какой стати тебе от него прятаться. Но это будет иметь вид, как будто, как будто что? Как будто он зван сюда моим гостем. Что за вздор! Я виделся с ним вчера и позвал его к себе. Сегодня мы опять с ним встретились, и он сказал мне, что будет. Не дурак он, чтобы после этого вообразить, что приглашение идет от тебя. Нет, этого он не вообразит. Если же ты будешь прятаться от него, то этим ты только придашь всему делу больше важности, чем оно имеет. Но... «Само собой, разумеется, если ты не хочешь обедать с нами, то я не могу заставить тебя насильно!» Алиса подумала и нашла, что отец ее действительно был прав. На этот раз она примет мистера Грея как хозяйка в доме своего отца, а там, когда она на будущий год вернется из-за границы, он будет в Недер-Косте и подобного случая не повторится». Обычный час обеда уже пришел, а отца ее все еще не было. Она знала очень хорошо, что он дома, и в душе пеняла на него, что он намеренно мешкает, чтобы оставить ее наедине с мистером грэем Не знаю, была ли она права в своем предположении, но как бы то ни было, Джон Грей не воспользовался представлявшимся ему случаем. Мистер Вавазар все-таки пришел раньше его и молча уселся в кресло. При появлении мистера Грея Алиса почувствовала, что обычное спокойствие изменяет ей, но она совладела с собой и приняла его с большим достоинством. Что касается его, то он держал себя безукоризненно, да и то сказать нелегко было вывести его из своей тарелки. Он подошел к ней с своей обычной спокойной улыбкой и протянул ей руку. В разговоре он назвал ее Алисою, как будто для него это было самым естественным делом. «Я слышал», — сказал он ей, — «что вы едете за границу с вашей кузиной Леди Гленкорой». «Да», — отвечала Алиса, — «я собираюсь постранствовать не на шутку». «По всем вероятиям, мы вернемся только к концу будущей зимы». «Все эти скороспелые планы изменяются так же легко, как и составляются», — заметил мистер Вавазор. «Ты не от себя будешь зависеть. Советую тебе не слишком-то рассчитывать попасть дальше бадана «Если мистер Паллизер передумает...» то я, конечно, вернусь домой», — отвечала Алиса, силясь улыбнуться. «Мистер пализер кажется, не из таких людей, которые легко изменяют распринятое намерение», — проговорил Грей. «А впрочем, в настоящую минуту во всем Лондоне только и толков, что о подобном непоследовательном поступке с его стороны». «В клубах говорят, что стоило ему захотеть, и он был бы министром, но он забрал себе в голову эту поездку за границу как раз в ту самую минуту, когда он был нужен в кабинете». «Если не ошибаясь, всему причину его женушка», — заметил мистер Вавазор. «Вот оно несчастье-то быть членом парламента», — заметил Грей. «Вы не можете шагу ступить, чтобы у вас не потребовали в нем отчета. Государственные люди слова нет необходимы, но по чести, мне кажется, они приносят нам большую жертву». Слова эти напомнили Алисе и ее прежние споры с бывшим ее женихом. Собственно, по этому-то поводу она и разошлась с ним. Он никогда не удостаивал пускаться с ней в рассуждение об этом предмете, а она не могла же усвоить себе, зажмуря глаза, это спокойное миросозерцание и философское отрешение от кипучей деятельности. Собаку можно взять с собою из деревни в город и заставить ее жить городской жизнью, не приводя ей никаких резонов, Но с женщиной нельзя же обходиться, как с собакой. Хоть бы он, по крайней мере, удостоил меня серьезного спора, — думала она про себя. Но нет, он будет себе читать свои книги, а я, подавай ему туфли, да разливать для него чай. Эти мысли мелькнули у нее в голове, когда она под руку с Греем шла в столовую. «Мне кажется, — проговорила она, — что ваше сострадание неуместно. Я не могу себе вообразить положение более завидного, как положение людей, которых вы называете нашими общественными деятелями. О, это старый наш спор, — заметил он, как будто и в самом деле это было не более как случайное несогласие, не мешающее людям оставаться добрыми друзьями, а не размовка, разлучившая их навеки. Это старая басня про городскую и про сельскую мышь. Сколько мыши не делай друг другу любезных уступок, все же, если они договорятся до откровенности, окажется, что каждая предпочитает свой образ жизни. На это она ничего не отвечала, и все трое сели за стол. Непонятным казалось Алисе, что он может говорить об этих вещах, намекать на свои разбитые надежды с таким спокойствием в голосе и, как ей, по крайней мере, казалось, с таким бесстрастием в сердце. «Ну, Алиса», — заметил отец, — «суп у твоей кухарки вышел сегодня из рук вон плох». «Вы недовольно поощряете ее, папа». Вы так редко даете ей случай выказать перед вами свое искусство. К тому же вы только в два часа предупредили меня, что будете обедать дома. Что за кухарка, которая от двух часов до семи не умеет приготовить порядочного обеда? Надеюсь, что мистер Грей не взыщет. А разве суп и в самом деле дурен? Что до меня касается-то, я не берусь произнести над ним приговор, но сам по себе я, право, ничего бы не заметил. «Где вы обыкновенно обедаете, когда бываете в Лондоне?» — спросил мистер Вавазор. «В старом клубе на углу Соффольской улицы. Это старый клуб в целом Лондоне. Я никогда не был членом другого клуба, а потому и не могу провести между ними параллель». но, по моему мнению, стол у нас очень и очень приличный. — Там вас такими супами не угощают? — спросила Алиса. — Славный у вас повар! — с важностью заметил мистер Вавазор. — Это один из лучших второстепенных поваров в целом Лондоне. Мы чуть не завербовали его в свой клуб, но вы перебили его у нас. Я его хорошо знаю. «Ну, этим я не могу похвастаться. Вот еще одна отрасль общественной жизни, для которой я окончательно не гожусь. Меня равно затруднил бы выбор как первого министра для страны, так и повара для клуба». «Да оно и понятно», — отвечал мистер Вавазор. «В Лондоне вам приходится выбирать между дюжиной поваров». тогда как людей годных в первые министры никогда не бывает больше двух за раз, а так как из этих двух один обыкновенно подает в отставку, когда призывают другого, то выбор и не представляет большого затруднения. К тому же в наше время люди сами заведуют своими общественными делами, а кухню своею предоставляют заведовать другим. Обед сошел с рук как нельзя лучше». Мистер Вавазор находил изъян чуть не в каждом блюде, но так как пища и питье были в эту минуту делом второстепенным, то Алиса очень спокойно переносила его ворчанье. Главное было то, чтобы ей и мистеру грэю можно было оставаться друг возле друга, как будто между ними в прошлом ничего особенного не произошло. Алиса кое-как достигала этой цели, вставляя словцо-другое в шутливом тоне в защиту кухарки. Что же касается мистера Грея, то он достигал ее так хорошо, что Алиса готова была почти сердиться на него. По-видимому, это не стоило ему ни малейших усилий. Если он может забыть то, что было, тем лучше, порешила она сама с собою, возвращаясь в гостиную. Она села на диван и заплакала. О, как велика была ее потеря! Как безумно, как жестоко поступила она! И она могла так поступить, сознавая, что его любит? Выплакав свое горе, она поспешила умыть лицо, чтобы не показать ему заплаканных глаз, когда он придет пить кофе в гостиную. «А по лицу у нее видно, что ей нехорошо», — заметил Грей, как только она вышла из столовой. «Еще бы ей было хорошо после всех этих передряг. Подчас я, право, думаю, что...» искать так не найдешь человека, который бы наделал столько глупостей. Но, конечно, не мне говорить худо про свое собственное детище, особенно вам. Как бы худо вы ни говорили о ней, это не могло бы восстановить меня против нее. порой мне кажется, что я понимаю ее лучше, чем вы». «И вы думаете, что она еще образумится?» Этого я не могу сказать. Кто возьмется решить наперед, могут ли заживать подобные раны или нет. Есть организации, которые никогда не оправляются от тяжелой раны. Для других же, напротив, неизлечимых ран не существует. Я знаю одно только, что если она не оправится, то вина будет не в недостатке постоянства с моей стороны». «По чести, Грей, я просто не знаю, как и благодарить вас. За эти вещи не благодарят. Это-то я и сам знаю. При обыкновенном порядке вещей ни одному отцу и в голову бы не пришло благодарить человека за то, что он хочет жениться на его дочери. Но у нас все отношения перевернулись. Разве я так поставлен, как другие отцы?» «С вами я могу говорить откровенно. Я понимаю, что на мне лежит известного рода ответственность, а между тем, что же я могу сделать? Она сама себе, госпожа!» «Когда она мне сказала, что идет замуж за этого бездельника, ее двоюродного брата, как мог я ей помешать?» «Но это уже дело прошлое, и нам нечего к нему возвращаться». «С вашей стороны, конечно, очень великодушно так говорить. Я и сам думаю, что, несмотря ни на что, она все-таки добрая девушка в душе». «В этом отношении я не имею ни малейшего сомнения. Ее поступок со мною не мешает ей оставаться вполне порядочной женщиной. Мне кажется, вы всегда упускали из виду, что для нее это было делом совести». «Нечего сказать». «Хороша совесть. По-моему, та настоящая совесть, которая учит девушку держать данное слово, а не та, которая внушает ей позорить близких к ней людей». «Я не буду считать себя опозоренным», — спокойно отвечал Грей, «если она согласится быть моею женою. Намерение у нее было честное». и она более заботилась о чужом счастье, чем о своем собственном. — О моем счастье она не слишком-то заботилась, — заметил мистер Вавазор. — Я без страха верю ей свое, если только она дозволит мне это сделать. Но она много выстрадала, и ей нужно время, чтобы оправиться. — А пока... «Что нам делать, если она в одно прекрасное утро объявит нам, что мистеру Джорджу Вавазору понадобилось новое суда? Ведь две тысячи фунтов в три месяца, как вы думаете?» «Кусаются?» «Будем надеяться, что он удовольствуется тем, что получил». «Как бы не так. Разве такой человек когда-нибудь удовольствуется?» В таком случае будем надеяться, что она найдет, что с него довольна. А теперь вы мне позволяете идти наверх. Сделайте одолжение, и я пойду с вами. А то она подумает, что я с умыслом оставляю вас вдвоем. — Так вы впрямь уезжаете завтра, — проговорил Грейс, стоя возле самого рабочего столика Алисы. — Мистер Вавазор... Расположился в кресле по другую сторону камина. Вопрос Грея был предложен не шепотом, но в тоне его слышно было, что он не желает, чтобы его слышали на противоположном конце комнаты. «Я уезжаю завтра в Уэстморленд. За границу мы отправляемся не раньше конца будущей недели. Но вы сюда уже не возвратитесь?» нет В улицу королевы Анны я больше не возвращусь. И вы много месяцев пробудете на континенте. Мистер пализар думает вернуться к святой неделе. По крайней мере, он назначил этот срок леди гленкоре Я сама его не видала и сговорилась ехать с ним заочно. Что скажете вы, если в ваших странствованиях повстречаетесь где-нибудь со мною? «Это вряд ли будет», — отвечала она, не зная, что сказать. «Напротив, это очень и очень вероятно. Сам я терпеть не могу неожиданностей, а потому и не решился бы упасть вам, как снег на голову. Я поеду за границу, но это будет не раньше осени, когда минуют летние жары, и я постараюсь отыскать вас». «Отыскать меня?» «Мистер Грей!» И в голосе ее послышалось дрожание, которого она не могла преодолеть, хотя бы и дорого дала за это. «Мне кажется, с вашей стороны это будет не совсем честно». «В этом не будет ничего бесчестного, так как я заранее предупреждаю вас о своем намерении. Я не желаю застать вас и ваших родственников врасплох». О них-то я и не думала в настоящую минуту. Они, само собой, разумеется, будут рады с вами познакомиться. И точно так же, само собой, разумеется, вы не будете рады меня видеть. Это что ли вы хотели сказать? Я только хотела сказать, что нам лучше не искать нарошных встреч, «А я совсем иначе думаю, Алиса. Чем чаще мы будем встречаться, тем лучше, но я не хочу утомлять вас в настоящую минуту. Доброго вечера!» И с этими словами он встал и ушел. Мистер Вавазор последовал за ним, объявив, что хочет немножко прогуляться, но Алиса очень хорошо знала, что он отправится прямую дорогою в клуб».